Патрик Ли Тайна Бреши Президентский указ от 3 августа 1978 года, касающийся оценки сложившейся ситуации. Бреш следует считать физической аномалией, находящейся на бывшей территории расположения гигантского ионного коллайдера ГИК Виндкрик в штате Вайоминг. Тотальный выход из строя всех систем ГИК 7 марта 1978 года привел к причинам, которые не удалось установить, к появлению бреши. Возможно, она является мостом Эйнштейна-Розена или Кротовой норой из отчета по аварии на ГИК. Объектом мы называем любой предмет, который появляется из бреши. До сих пор... По нашим данным, это происходило с частотой, примерно равной 3 или 4 объектам в день, из отчета, посвященного появлению объектов после аварии. По своей природе, объекты являются техническими устройствами, но их сущность находится за пределами человеческого понимания. В большинстве случаев их функции остались непонятными для исследователей в лабораториях Виндкрик. Пограничным городом назван подземный исследовательский комплекс, построенный на месте аварии, случившийся с ГИК. Там поселили охрану и ученых, занимавшихся изучением бреши. Все стороны, подписавшие с организацией под названием «Тангенс» договор об особых полномочиях, подтверждают, что пограничный город и окружающая его территория, а именно запретная зона вокруг него – являются суверенным штатом, которым единолично управляет Тангенс. Часть первая. Скаляр. Глава 0.1. В кирпичном доме в колониальном стиле, стоявшем в тупике на Ферлайн-Корт, никогда не жили особо дружелюбные люди. Что было довольно странно, Учитывая, сколько владельцев сменилось с того момента, как его построили в 1954 году. Почти 20 за прошедшие годы. Впрочем, они вели себя вежливо, здоровались, когда требовалось, содержали двор в идеальном порядке и никогда не включали звук телевизора или стереосистемы слишком громко, если вообще включали. Владельцы, мужчины и женщины, все примерно лет 30, не имели семей, детей или домашних животных. Одевались они достаточно консервативно и ездили в темно-синих или темно-зеленых седанах. Кроме того, они не открывали дверь, если в нее звонили, вне зависимости от времени суток. Никогда не развешивали по праздникам цветные фонарики и не угощали соседей пирогами или детей конфетами на Хэллоуин. Ни один жилец дома ни разу не пригласил никого из соседей на обед. И хотя складывалось впечатление, что хозяева дома менялись каждые два или три года, на лужайке ни разу не видели объявления «продается», как, впрочем, и адреса дома в газетах, в разделах, посвященных недвижимости. Но самым странным был день переезда, несмотря на неочевидную невразительность мужчин и женщин, живущих в доме. Для того, чтобы доставить их вещи, требовалось по меньшей мере четыре огромных грузовых фургона, а некоторым даже целая дюжина. Фургоны вплотную подъезжали к двери гаража, и посмотреть, что именно в них грузят или наоборот выгружают из них, не представлялось возможным. И они всегда приезжали ночью. Всегда. Нил Прюит все это знал, хотя никогда не жил на Ферленкорт корт и до сегодняшнего вечера не бывал на этой улице. Он знал, потому что видел такие же дома. Их было очень много: 19 здесь, в округе Колумбия, и еще 10 на другом берегу реки в Ленгли. В Нью-Йорке, Чикаго и вокруг них насчитывалось около 100. В большинстве городов такого размера имелось по меньшей мере несколько дюжин, а в Лос-Анджелесе 73. Трюит объехал вокруг клумбы с декоративными растениями, украшавший центр тупика, свернул на подъездную дорожку и вышел из машины. Ночь выдалась холодной и сырой, пропитанной запахами октября: мокрых листьев, тыкв, дымов костров, горевших в задних дворах соседних домов. Прюит бросил на них взгляд и зашагал по дорожке. Слева выселся большой двухэтажный особняк, в котором свет горел только в спальне наверху, и сквозь приоткрытые окна на улицу вырывался смех, означавший, что там в полном разгаре вечеринка. В двухуровневом доме в стиле ранчо, расположенном справа, он разглядел в окне пару, сидевшую на диване перед телевизором. Из овального кабинета шла прямая трансляция речи президента. Кирпичный дом в колониальном стиле как будто замер. В большинстве окон горел мягкий свет. Но внутри Прюит не заметил никакого движения. Он шагнул на крыльцо и вставил ключ в замок. Поворачивать его не было никакой необходимости. Механизм пискнул, три раза щелкнул, и его компьютерная система подсоединилась к ключу. Язычок отошел в сторону, и Прюит толкнул внутрь стальную дверь двух дюймов толщиной. Он сделал шаг с выложенного плиткой крыльца на керамическую плитку пола прихожей. В то время как за прошедшие годы внешний вид дома претерпевал изменения в соответствии с нормами декорирования, внутреннее убранство такого внимания не удостаивалось. Там было чисто, пусто и исключительно практично, как и 6 декад назад. Другого военно-воздушным силам и не требовалось. Прихожая ничем не отличалась от любой другой такой же в домах, где Прюиту доводилось побывать. Десять на 10 футов, высота потолка 8 футов, две камеры наблюдения справа и слева, в углах, напротив входной двери. Он представил себе двух дежурных офицеров где-то в доме, которые наблюдали за экранами и отметили его появление. Затем услышал, как за углом в коридоре скользнула открывшаяся дверь. «Мы не ждали смену сегодня, сэр!» Услышал он мужской голос и узнал Эдлера. Прюит много лет назад сам выбрал его из огромного количества претендентов на этот пост. Он услышал его шаги по коридору в сопровождении более легкой поступи, но еще не увидел, кто к нему направляется. Через секунду Эдлер появился в дверном проеме. У него за плечом стояла женщина лет 30. Хорошенькая. Как и Эдлер, она была младшим лейтенантом, хотя Прюит не нанимал ее на работу и не встречал раньше. На именном жетоне у нее на груди значилось имя Лэмб. А смены не будет, сказал Прит. Я задержусь ненадолго. Возьми вот это. Он сбросил с плеч и протянул Эдлеру куртку. Когда тот направился к нему, чтобы ее взять, Плюит вытащил из-за спины Вальтер П-99 и выстрелил ему в лоб. Лэмб успел отшатнуться, ее брови поползли вверх, но в следующее мгновение. Вторая пуля угодила в левую из них, и она рухнула на пол почти одновременно с Эдлером. Прюит перешагнул через тела. Коридор уходил только вправо. Жилое пространство дома было намного меньше, чем казалось, если смотреть на него со стороны. Вход, коридор и диспетчерское в конце, куда Прюит вошел через 10 секунд после второго выстрела. На стуле их еще остались следы от занимавших их охранников. и Прюит подумал что знает, на котором из них сидела Лэмб. Вмятина на нем была намного меньше. Рядом с ее местом на подставке стояла банка с диетической колой. И в царившей в комнате тишине Прюит слышал, как она продолжает тихонько шипеть. Он оттолкнул в сторону оба стула, и сбросил на пол несколько бумаг, лежавших на столе. Давным-давно оборудование занимало почти все пространство помещения 9 на 12. Но за прошедшие с тех пор годы Его постепенно заменяли на более компактные и современные приборы. Сейчас оно было не больше ноутбука, только сделанного из стали и без закрывающейся крышки, прикрепленного к металлическому столу, ножки которого в свою очередь уходили под керамические плитки. Компьютер контролировал систему, занимавшую весь остальной дом, и попасть туда было совсем непросто. Однако для Прюита это не составляло особого труда. Он посмотрел на бетонную стену слева от себя и представил, что она стала прозрачной. За ней находилось огромное помещение, как и во всех домах вроде этого, вне зависимости от того, построили его из кирпича, винила или кедрового гонта. За стеной располагался ракетный отсек. Прюит достал портативный персональный компьютер и положил его на стол рядом с компьютером. Затем вынул из кармана специальную отвертку с таким сложным наконечником, что он напоминал древнюю пиктограмму и вставил ее в соответствующее гнездо на боку системного блока. Пять поворотов и маленький винтик выпал на стол. Прюиту потребовалось несколько секунд, чтобы открыть материнскую плату. Провод, который ему требовался, находился в передней части. Он его вытащил и увидел, как на панели загорелись три красные лампочки. Прюитт тут же представил, что слышит, как одновременно зазвонили по меньшей мере пять телефонов в округе Колумбия, сообщая о чрезвычайной ситуации, причем на один из них, в командном центре вооруженных сил США в Пентагоне, наверняка уже ответили. Прют ни секунду не сомневался, что реакция на сигнал тревоги из этого дома будет подобна молоту. Но они опоздают. Да и те, кто на него ответит, никогда не узнают его истинных намерений. По крайней мере, до тех пор, пока не увидит все собственными глазами. Он вставил провод в гнездо своего портативного компьютера и включил его. Экран загорелся, нужная ему программа уже работала, та самая, которую Плюет написал сам и приспособил для своих целей. Моргнул значок, изображавший песочные часы, и появилось требование пароля. Он быстро его ввел, невероятно длинный и подождал еще пару секунд, глядя на песочные часики. Потом увидел на экране то, что ожидал — поле ввода для координат навигатора. приют внес данные, напечатанные и скопированные заранее, и нажал на клавишу Ввести. Через секунду весь дом содрогнулся. От мощной, непрекращающейся вибрации загудели пол и письменный стол. Прюит повернулся к стене, прижал к бетону руки, а потом и щеку, и почувствовал, как зверь просыпается в своей берлоге. 58 лет назад в ракетном отсеке стоял «Най Каякс» времен Корейской войны. Привет улыбнулся, представив, что такому простому и ограниченному в возможностях оружию доверили защищать столицу страны от русских бомбардировщиков и ПТ-2. В начале 60-х «Аяксы» замедили на спринт. Вне всякого сомнения, шаг вперед. Хотя, скорее всего, данный вид оружия не отвечал требуемым задачам. И только в конце 80-х, под руководством Прюита, когда заработала система Патриот, программа стала конкурентоспособной. Так он, по крайней мере, считал. Потрясающая ракета. Но не она сейчас находилась за стеной, к которой он прислонился. Прюит еще секунду впитывал вибрацию, затем отодвинулся от стены и выпрямился. Достав обрывок бумаги из кармана, он положил его на стол рядом со своим компьютером. На бумажке было написано одно короткое предложение. «Поинтересуйтесь с коляром! Предполагаемые получатели поймут, что это значит. Сам Прюит не имел ни малейшего представления. Впрочем, ему было все равно. Он вышел из комнаты, оставив там включенный компьютер, и Вернулся назад по коридору, который вел к входу. Кровь Эдлера и Лэмп соединились в одну лужу, ярко-красную на фоне белых плиток, и почти черную там, где она скопилась в цементных ложбинках между ними. Через пять секунд Крют уже снова стоял на сром ветру с запахом листьев, тыкв и дыма. Он оставил свою машину на подъездной дорожке и уже видел в четырех кварталах. Фары первых машин реагирования, которые быстро приближались. Прюит нырнул за угол дома и направился в сторону заднего двора. Здесь уже слышалось гудение ракеты, становившееся с каждой секундой все громче. Глухие удары, удерживавших ее стабилизаторов, которые отъезжали, ударяя в стены. А к тому моменту, когда Приют завернул за дальний угол дома, маленькие подвальные окошки взорвались и наружу в ночь вырвался пар. Приют прошел через небольшой дворик еловой рощицы на границе участка и остановился под деревьями. Повернувшись, он стал наблюдать за происходящим, потому что непременно хотел это увидеть. Дом заливал свет фар подъезжающих автомобилей, шины визжали в тупике, распахивались дверцы, звучали громкие голоса. Быстро же они отреагировали. «И почти успели!» Крыша дома разлетелась на части, и в образовавшиеся отверстие вылетела вся центральная часть дома. Обломки дерева и куски асфальта взмыли ввысь точно конфики, и почти одновременно с ними в небо устремилась ракета. «УМР Сперроухок. Усовершенственная многоцелевая ракета». В соответствии с жесткой философией военных в последние годы Сперроухок являлся единственной многоцелевой ракетой. А если точнее, Земля-Воздух и Земля-Земля. Это конкретное, спрятанное в данном доме, предназначалось только для целей защиты. Иными словами, Земля-Воздух. Но сегодня и предназначалась другая роль. Ракета по ширине равная телефонному столбу и почти такая же длинная которую вытолкнула пусковая установка, вырвалась вверх сквозь отверстие в крыше. Инерция подняла ее над кронами деревьев футов на 60 выше конька крыши, и когда она замедлила свое движение и почти остановилась, заработал ее собственный двигатель. На короткую долю секунды ракета неподвижно повисла в воздухе, подобная римской свече, перевернутой вверх ногами. Затем... Пламя под ней стало ослепительно-белым, ракета издала вой, диковинно похожий на человеческий, только в сотни раз громче, а через мгновение превратилась в ослепительную точку и, набирая скорость света, помчалась над Джорджтауном. Приют наблюдал за ней сквозь ветки елей. На высоте двух футов ее траектория выровнялась, ракета, вышедшая на охоту, нарисовала аккуратный полукруг в небе, и с пронзительным воем исчезла, направляясь в сторону координат на юго-востоке, который он ввел в свой компьютер 30 секунд назад. Прют знал, что сперроухок доберется до места назначения через 10 секунд. Краем глаза он уловил движение на уровне первого этажа и увидел, что на заднюю веранду вышла пара из соседнего дома, перепуганная насмерть и пытающаяся понять, от чего столько шума? В каком-то смысле это показалось прюитту забавным. Если бы они знали, что случилось, то остались бы на своем диване смотреть прямую трансляцию из овального кабинета. Именно там сейчас начнется настоящее представление.